Совсем недавно они с Софелией вредной взбалмошной девчонкой, удравшей из института благородных девиц при монастыре, куда отправил её отец, и поступившей вместо этого в магическую академию Герибада, чтобы изучать магию, здорово перенапряглись, творя сложнейшие заклинания. Они сумели перенести себя и своих друзей из пустыни куда вышвырнула их из подземелий некромантов в воль мансор, поближе к цивилизации. При этом захватили с собой разбойников Синдбада, спасённого от этих же разбойников, и караван невольниц, предоздаченных до гарема владыки Агабии. А заодно, ну, совершенно случайно, полуоазис со кучей пальм Это высосало их магические силы до дна. И юноша в глубине души надеялся, что стал наконец-то нормальным человеком. Однако магия вернулась. Неужели так угодно вездесущему? Сок от капель с улицы заставил юношу встряпнуться. Сердце к со свитой пожаловал, сообразил он. Рывком поднялся с колен и бросился к выходу. Спешав встретить у порога отца Афилии, он поспел вовремя, чтобы оттащить за шкирку о войску снебойской от герцога Антуйского. А это ещё кто? Опешил герцог, с недоумением уставившись на братву с гор, воинственно потрясавшую в его сторону кувалдами. "Охрана", пропыхтел юноша, передавая гномам Зыргу с рук на руки. Привет из Ольмансора в подарок получил. Зир, запри этих карапузов куда-нибудь, чтобы не мешались. Зачем так на них хорошо говоришь? заверичали гномики. Мы не карапузы, мы охрана, да? Это не значит, что надо кидаться на всех подряд. строго сказал Кевин. Дерцак, мой гость, и вообще Без моего приказа никого не трогать. Совсем не трогать? расстроился войско. Совсем, отрубил Кевин. Совсем, совсем? Ах, ну, не войско. Совсем, совсем, подтвердил юноша Зейрк. Отпусти их. Пусть дверь ухода от посторонних охраняет. А если ослушаются, прогоним их за шею обратно в Ольбансор. Патроль выпустил гномиков, они грузно шмякнулись на пол и послушно засеменили к выходу. Вах, сколько посторонних гиви, давай! Что-то ухнуло, раздался отборный мат, заржали колони. Не сметь, рявкнул юноша, это свита герцога, они тоже мои гости. Они пусть останутся там, поднял руку Герчик во дворе. То, о чём пойдёт здесь речь, им знать не стоит. Вах, совсем охранят, не дают, возмутился со двора небойска. Нам сказали, дверь охранят, давать здесь ходит. А воиз кто нарвётся? Небойск, кто-то нарвётся. Судя по звукам, охрана честно начала ходить около дверей дозорам, в надежде, что кто-нибудь на неё покусится. "И однако весело тут у вас", покачал головой вельможа. "Простите, герцогу, сам не в восторге от некоторых даров. Однако, если вы не против, ближе к делу. Гонец сказал о нападении на замок. Кто это был? Не знаю." Герцк бережно положил на стол белокурую прядь волос. Прядь была довольно солидная. Это мы нашли в её комнате после нападения. Отец Софии изо всех сил старался оставаться невозмутимым, но нервно подёргивающиеся уголки губ выдавали его горе. Подкоренчикнули, задумался Люка. Они и у неё помнится были чуть ниже плеч. Всё ясно, похитили, а волосы оставили как предупреждение. Вы думаете, что она жива? В глазах герцога засветилась надежда. "Ну, разумеется", поспешил успокоить его Кевин. "Хотели бы убить, не стали бы тащить её с собой. Проще сделать это в замке, а потом налегке бежать". Но что они хотели им вот сказать? В отчаянии воскликнул Герцог Антуйский, указав на белокурую прядь: "Этут два варианта". Лукабель на удивление серьёзен. Известие о похищении их подружки, с которой они столько пережили за эти недели, так выбило его из колеи, что он вопреки обыкновению не шутею. Либо И здесь сработали те же силы, что и в прошлый раз. Некроманты, скрипнул зубами Герцх. Либо её похитили с целью выкупа, продолжил Люка. Я бы предпочёл последнее, больше шансов увидеть её живой. К вам похитители ещё не обращались? спросил Кевин. Нет. Но да если бы обратились, я ничего не пожалею. А вот и зря, резко сказал Лука. Жантажисты это такой народ, что хоть почувствуй слабость, пешей пропала. Вы сосут из вас и вхиёда последнего медика, и вы всё это отдадите, но дочь не спасёте, потому что они наверняка будут грозиться в случае отказа платить. присылать вам дочь по частям а когда брать уже будет нечего уничтожить её как свидетеля чтобы никому было потом их опознать что же мне делать если похитители обратятся и начнут требовать выкуп растерялся герцог время тянуть ответил люка и ни в коем случае не злить их и спокойно вести переговоры сказать, что нет при себе сейчас денег, все в банке. Какой в банке? Я не храню деньги в банке, я храню в сундуках. Тогда скажите, что нет у мелких купюр в кошельке того. Начал горячить Цабес. Я не знаю, что такое купюры, заволновался Герцек. У меня золото. Так, так скажите, что деньги в камушках. Не сдавался Лука. Пока мол, схожу у гивелирный, пока товар толкну, разменяю на золото. Без понял, что у Лёкса, короче, время надо тянуть. А мы в это время разберёмся, что к чему, сядем на хвост шантажистам и возьмём их воборот. Господа, поднял руки Герцог. как бы сдаваясь на милость победителей однажды вам уже удалось спасти мою дочь и вы гораздо опытнее меня в этих вопросах более того даже фирму организовали там у вас на вывеске я готов заплатить о каких деньгах может идти речь ужаснулся кэвин разумеется мы сделаем всё для спасения вашей дочери А потом, когда её вернём, я авторой этой вывески, вывеской и прибью. Кевин Зверем посмотрел на Люка. Ваше сиятельство, вот скажите, все рыцари такие дураки. Обиделся обезь, или только тот, что нам достался. Награда тесненько находится тех героев, которые её не ищут. Несмотря на всю трагичность ситуации, Герца Кантуйский невольно улыбнулся. Вывеска над входом в особняк Кевина, появившаяся сегодня днём, действительно заслужила внимания. Она гласила: "Зао Зорра. Закрытое акционерное общество по оказанию услуг населению. Мы можем всё. Уничтожить зловредную нечисть". раскрыть самые страшные и зловещие преступления. Однако, больше специализируемся на вопросах спасения принцесс, графинь, герцогинь и оказанию прочих рыцарских услуг дамам благородного происхождения. Исполнитель, страствующий рыцарь Кевин. По вопросам заключения договоров обращаться к финансовому директору фирмы Люке Бессони. стандартный прескурант фирмы 100 золотых совет 200 золотых серьёзный совет 300 золотых участие в разборках не будем отвлекаться юноша был собран и деловит как никогда отпишите пожалуйста нападение нам надо за что-то зацепиться понять чья это рук дело И обязательно всё, что предшествовало этим событиям. Да-да, это важно, я понимаю, только кое-какие детали происшедшего не должны выйти за пределы этих стен. И я буду нем как могила, заверил Герцог Абес, кланяючись мамой. Прогудил Зырк. Присаживайтесь, Герцог, и начинайте рассказывать. Мы умеем держать слово. Пододвинул гостю кресло Кевин и помог ему снять плащ.